Радоваться действительно было чему. Апрель достаточно постный месяц, закатанные осенние порой припасы практически закончились. В магазинах, традиционных от шаром покати, а на базарных прилавках лишь свежая зелень, прошлогодняя картошка с морковкой, орехи с сухофруктами до да соленья, которые привозят молокани. Приходилось поднимать на уши всех знакомых, чтобы сообщать, теребя связи на продуктовых базах и прочих складах, переплачивая и разоряясь на бесконечных могорычах, наскрести какое-то количество приличной еды для праздничного стола. Поэтому, когда дядя Миша привез вечером посылку, радости ба бы не было предела. Из коробки со счастливыми ахами и охами она извлекла две бутылки знаменитого коньяка «Ахтамар» 3 килограмма бастурмы и суджуха и 2 килограмма настоящего харацпанира. Харацпанир – это закопанный сыр. Правильный харацпанир получается из зрелой овечьей брынзы. Ее перетирают со строго отобранным букетом сушеных горных трав, плотно забивают массой глиняные горшочки и закапывают в землю. Сыр дозревает несколько месяцев и на выходе получается густо пахнущим, невероятно ядреным и очень вкусным. Некоторые хозяйки, дабы сбить умопомрачительный аромат сыра, перемешивали его пополам с домашним творогом или сливочным маслом, а также с обычной малосольной брынзой. Но Ба с мамой на такие оскорбительные для благородного харацпанира эксперименты не шли и подавали его только в натуральном виде, обязательно в глиняных плошках, обложив со всех сторон, краснобокой хрусткой редиской. На излете последней предюбилейной недели все наконец-то вздохнули с облегчением. Набор продуктов для праздничного стола был счастливо укомплектован. Дом, выстоявший цунами, тотальной генеральный убор кеба, сиял и переливался хрустальным елочным шаром. Наши дневники пестрели только хорошими оценками. Куры в курятнике неслись исключительно отборными яйцами. Петух кукарекал в строго отведенные под его кукареканье минуты, и больше никогда. Свежеокрашенная деревянная калитка забора отливала лазурный синевой, а тетя Валин внук сказал свое первое слово «зезя». Вуй, размахивая во все стороны толстощеким петросом, прибежала тетя Валя. «Роза, мне кажется, он твое имя выговорил». «Как это встрепенулось бы?» Петросик, сладенький, засюсюкала тетя Валя. А ну-ка скажи еще раз, Роза. Зёзя, дрогнул щеками Петрос. Их-их-их, и зашлась в смехе довольная Ба. Ты же мой умничка. К сожалению, это был не единственный сюрприз, уготованный баловницей судьбой. второе нагрянул, как оно водится, когда его совсем не ждали. В ночь с 4 на 5 апреля случилась авария на газопроводе, И весь наш район остался без отопления. То есть планируемая на пятое число выпечка бисквитных коржей, безе и прочих сладостей стало практически невозможно. Плиты у всех были газовые, а об электрических переносных духовках, если кто и слышал, то в глаза никогда не видел. Дурная весть застала нас в самую рань, когда петухи только-только заводили свою самодовольную утреннюю перекличку. «Надя!» — подняла телефонным звонком дом на ушиба ба. «Все пропало, Надя!» «Что пропало?» — мама с просонья неплохо соображала, поэтому тщетно пыталась нашарить пояс на наспех надетом шиворот-навыворот халате. «У вас на кухне газ есть?» — протрубила раненым зубром ба. «Газ сейчас проверю». Мама сбегала на кухню, открутила вентиль. Не дождавшись привычного шипения, зажгла спичку и повела ею вокруг конфорки. анфорка предательски молчала. Прибежала обратно к телефону, на ходу переодевая халат. «Нет», — трагически выдохнула в трубку. «И у нас нет, и у соседей нет, я уже обегала всех, и у Рая из речного квартала тоже нет». Речной квартал был самый отдаленной от нас частью городка, и добежать до райного дома резвым галопом можно было самое меньшее за полчаса. Мама на миг представила утренний спринт-ба, Нашарила рукой стул, придвинула к себе и села. «Тетя Роза, вы туда бегом бежали?» «Куда? край «Зачем бегом бежала? Я просто позвонила ей». А, обрадовалась мама, я-то подумала. «Надя, тут не думать надо, а действовать!» «Тетя Роза, давайте мы просто подождем немного. Наверное, газ отключили ненадолго, из каких-нибудь профилактических соображений». «В два часа ночи уже не было», — возмутилась Ба. «Тем более. Значит, скоро его снова дадут». «Надя, сегодня воскресенье. Ну и что? Не оставит же целый город без отопления». «Можно подумать, ты не в курсе, в какой стране живешь», — пробухтела Ба. «Главное не паниковать», — как можно спокойнее сказала Ма. Попрощалась Ба, положила трубку и тут же начала паниковать. «Потому что воскресенье — единственный выходной». и, соответственно, день обязательной уборки, стирки и бешеной готовки. Как развернуть такой фронт работ без отопления, мама не очень себе представляла. Спустя несколько минут Ба отзвонилась еще раз и зловещим полушепотом сообщила, что газа нет во всем районе. Я только что говорила с диспетчером Зиной из села Айгепар. Зачем громко сглотнула мама? чтобы готовить на ее плите. Она бы мне не отказала, но у них тоже нет газа». Потом позвонила Манька и, конспиративно понизив голос, сообщила, что Ба затопила дровяную печку и раздумывает, можно ли на ней испечь песочное печенье. Когда их десяти часа утра газа не случилось, мама сама набрала Ба, чтобы провести летучку на тему «Как же будем выкручиваться?». «А Ба ушла!» Звонко отрапортовала в трубку Манька. Куда напряглась мама? Ушла скандалить в дом к дядечке. Не помню, как его зовут, который отвечает за наш район. какому дядечке? Ну, к этому, как его... Вспомнила, к первому секретарю райкома. Мама не успела толком испугаться за судьбу Арминака Николаевича, как в дверь позвонили. Мы побежали открывать, на пороге стояла взмыленная ба. «Газа не будет до среды», — выпалила она. «Как это до среды? Почему?» «Серьезная авария на трубопроводе. Я только что от первого секретаря райкома». Мама поперхнулась. «Тетя Роза, вы там случайно не скандалили?» «Что значит случайно? Хотела поскандалить, да не смогла». Ба вытащила из обувного шкафчика тапки, переобулась. Николаича дома не было, он с раннего утра уехал на место аварии. А жена его вареный веник. «Слово поперек сказать не может. Разве с такой поскандалишь?» «В общем, плюнула я им на порог и прибежала к вам. Надо придумать выход!» Первым делом наши дамы решили бросить вызов судьбе и сварить кофе. Потому что проводить консилиум в сухомятку не получалось, мозги отказывались работать. И пока Ба варила кофе над тремя зажженными свечами, отгоняя нас грозными окриками от незабываемого зрелища, Осмотреть, поверьте, было на что, ибо когда она слишком низко опускала турку, то свечи гасли, а если поднимала чуть выше, чем нужно, огонь не разогревал воду. Так вот, пока Ба воевала со свечами, кофе и нами, мама, в надежде, что вдруг у кого-нибудь найдутся знакомые обладатели электрических плит, обзванивала своих подруг».